Колонна всадников шла вперед по снежному краю. Все вокруг удивляло маленького Амвросия. Непривычными казались люди, которых встречали путники. Косматы, светловолосые, в меховых одеждах они поражали не столько своим внешним видом, сколько повадками. Скловины держались прямо, уверен и свободно. Говорили они неторопливо и твердо, глаз не отводили, сами смотрели открыто. Мимика их была небогата, но чувств своих они не скрывали. Необычными были дома варваров – низкие, бревенчатые, росшие из земли словно грибы. Поселения обносили склавины чистоколом или крепкой древесной изгородью. Внушительной высоты круглые валы из грунта и бревен защищали родовые городища варваров. Каждое племя возводило их по числу своих родов. В случае беды они могли укрыть общинников из многих селений. Первыми ехали Рыва и феодогат. За ними цепочкой тянулись готы и сопровождавшие их склавины. Покинув заснеженную землянку, отряд быстро вырос. Оставив новые жилища в южных землях варварской страны, к нему присоединились 200 готов в полном вооружении. Потом путники встретили две дюжины конных склавин. Дружинников, так они себя называли. По поручению Даврита всадники ждали отряд у горы, издали походивший на спящего медведя. Два раза в день путники делали продолжительные остановки. Варили кашу, готовили мороженую, дичь и рыбу, кормили лошадей. По ночам выли волки, а ветер разносил их недобрые голоса по округе. «Я не боюсь вас, дикие звери. Вы сами боитесь этих отважных людей», — думал маленький Амвросий, отходя ко сну. «Нет, я вас совсем не боюсь». «Эй, волки, бегите скорее прочь от нас, уходите, серые псы!» И он действительно не чувствовал тревоги, он был в безопасности. Солнце по утрам светило ярко, снег всюду лежал белый-белый. Мороз и игриво покалывал кожу, а светлый пух хрустел под копытами невысоких коней. День за днем колонна уходила все дальше на север. Там невообразимой громадой вырисовывались горы в руси ехал верхом вместе с готом по имени Алавив. Молодой воин все время что-то напевал, иногда отпускал едкие шуточки в адрес своих приятелей. Другие готы тоже не оставались в долгу, старались насмешкой сократить путь. Они были крепкими, любили посмеяться и казались мальчику великанами из легенд, унаследованных от языческих времен. Воины пахли потом, железом и кожей. Разговоры их не были затейливы. Они вспоминали охоту, далекие походы, хвастались взятой добычей, успехами на войне и в любви. Привозносили они плодородную землю, что дали им склавины. Мечтали о сытой и счастливой жизни. «Дети мои вырастут сильными, теперь Бог поможет», хвалился перед другом чернобородый варвар. Из похода привезуем подарки, а жене добуду красивые серьги до да кольца. и все такое сверкающее, что даже императрица в Константинополе будет завидовать моей Реннике. Посмотрю я на то, что ты подаришь моей сестре на самом деле, добродушно усмехнулся Алабев. Светлые брови его задиристо загнулись. В прошлый раз ты наболтал подарков на целый сундук серебра, а вместо этого ты мне не веришь? «Ты мне не веришь, длинный твой язык. Ты думаешь, будто мальчишка может учить старого ястреба?» «Я брал в Италии столько золота, сколько ты весил в свой первый год. Только одних рабов я захватил сотни. Спроси, кого хочешь». «Теперь я знаю, чем ты соблазнил Ренику», — расхохотался молодой германец. «Баснями старый плут. Давай-давай, смейся, Алавиф». «Посмеемся вместе, когда ты покажешь хвост своей кобылы врагу, а я пригоню домой тысячу фракийских жеребцов! Что молчишь?» Готы, ехавшие вокруг, надрывали животы от хохота, слушая спор собратьев. Амвросий не все понимал в речи варваров. Родной для него была вульгарная фракийская латынь, смешанная из языка римлян и множества варварских наречий. Но все, что маленький пастух мог разобрать, открывало ему совершенно другой, новый мир. Он был велик, прекрасен и опасен одновременно. В нем человеку полагалось быть гордым и отважным, опираясь не только на себя одного, но и на друга рядом. Все время он в руси размышлял над тем, что произошло с ним за последние месяцы. Молился Богу. Разве мог кто-то лучше понять тревогу робкой души? Мальчика радовало, что теперь жизнь совсем не походит на ту, какой была она прежде. Но он тревожился о том, что ждало его впереди. Мысленно повторял он слова обращения к высшему существу. «Господь, правящий на небе, как на земле, сохрани душу мою и тело мою, даруй хлеб мне на этот день и прости мне грехи мои». Не все было ясно Амвросию в этом адресованном небу заклинании, которому научили его взрослые. Но мальчик верил в его магическую силу. Бог непременно должен был слышать слова ребенка. Проезжая мимо спорящих готов, Валент приостановил коня. «О чем они, крестник?» – обратился он к мальчику. Амруси пожал плечами. Он растерялся, укрылся в самом себе и не находил слов для ответа. Не замерз? – Валент с заботой поглядел на него. «Нет!» – растерянно ответил бывший раб. «Мне тепло!» Пуглив словно белка, – подумал изгнанник. «Но это пройдет». Малыш потянул ноздрями холодный воздух. «Знаешь, парень, почему готы не удержали Рим, отдав его императорам?» Валент наклонил вперед голову в меховом уборе. «Они жуткие хвостуны!» Они храбрецы заслуживают восхищения, но слова всегда у них впереди дел. Не то что мы, римляне. И он подмигнул за улыбавшемуся мальчику. «Нет, ты уж лучше расскажи, почему готы Рим захватили!» Сменил собеседника чернобородый варвар. Сердитый взор устремился на бывшего сенатора. Чьи легионы не устояли, ну, поведай! «Так было лучше для самого Рима», — ответил валент, выпрямляя черные брови. В душе его царило отличное настроение, он не собирался позволить его испортить. Из всех народов только готы могли спасти старую цивилизацию. Они не разрушали наших порядков, а приняли их и защитили. Италия долгие годы жила спокойно под властью готских королей, не зная разорения. «Так чего ж ты, добрый человек, учишь мальчишку черт знает чему!» – нахмурился чернобородый германец. Валент почесал покрытую и ним бороду, не зная, что ответить. «Просто я спросил», — робко заступился за римлянина Амвросий. «Что?» — непонимающе произнес варвар. «Его я спросил», — повторил ребенок немного смелей «Толковый мальчишка, не дает меня в обиду, хоть это ему и не по росту», — мелькнула в голове валента, от внимания которого ничто не ускользало. Немало изучивший существо человека, он вновь ощутил в этом слабом детском создании какую-то еще только пробуждавшуюся силу духа. «Да, мальчик вырастет добрым римлянином» если только его не сломать или не воспитать в диких нравах. Итальянский изгнанник никогда не имел своих детей, но книги и бурно прожитые годы открыли ему многое. Он не верил во Христа, не верил в богов, не верил в колдовство и загробный мир. В его глазах не горел огонь фанатизма. Он был осторожен. Его не раз обманывали, предавали и пытались убить. Но Валент знал, что есть люди, которые заслуживают того, чтобы в них верить. Он был все еще жив. А это доказывало его правоту. Ненавидя врагов, римлянин всем сердцем любил друзей. Любил, зная все их слабости, все недостатки. «Да кто он тебе такой?» — хмурясь наседал на растерявшегося малыша воин. «Ну, отвечай, чего встреваешь? Кто он тебе такой?» Валин заглянул в желтовато-карие глаза ребенка, стараясь угадать, как тот себя поведет. В них он явственно ощутил страх. «Сколько лет этому пастушонку?» — подумал изгнанник. «Конечно, он боится. Кто не испугался бы на месте вот такого слабого существа? Разве можно одному устоять перед громадным и злым готом?» «Он... мой друг!» Неожиданно для самого себя произнес мальчик слово, значение которого давно жило внутри его одиночества. «И он мой крестный отец!» «Понятно. Принес, значит, тебя под крыло!» Сказал германец нисходительно. Скосил хмуро правый глаз. «Не встревай впредь, когда старшие говорят, а то получишь от меня плеуху!» «Не трогай мальчишку», — спокойно произнес римлянин. «Я валент из рода...» Он на мгновение остановился. «Беру его под свою защиту». «И он действительно с этого дня мой приемный сын». «Он хочет стать моим отцом?» — подумал Амвроси с сомнением. Радость не успела вспыхнуть в его душе. Он не знал, пустые слова это или принятое римлянином решения. Жизнь не приучила мальчика легко верить людям. Они могли лгать, могли хвастать и забывать обещанное. «Я вам обоим сопли намотаю на кулак!» «Хватит, хватит, ругани! Ссоры от голода самые дурные! Скоро уже будем на месте!» Твердо вмешался Аловев. «Слышите, там кричит Феодогат. Видать, показалась крепость. Подождите, князь встретит нас сладким вином и горячим хлебом. Ох, поперуем с дороги!» «А ты больше не смей подшучивать над моей женой!» — хмуро ответил чернобородый год. «Она хоть и сестра тебе, а все же...» «Неужто там жарят мясо?» — прошептал Валент, у которого желудок скулил от голода. «Я вижу дым. Как хорошо было бы сейчас...» «Не говори. Я всех вас прощу. Не надо!» — облизнул рассеченный в давней схватке уста ворчливый варвар. «Не надо! Только не так! Я же голодный! О, божественный свет!» Валент улыбнулся. Поднял ладонь в торжественном жесте. «Мир!» – мягко предложил он. «Мир, мир!» – закрептил еще недавно злившийся Гот. «Как же я хочу баранью ногу! О, Иисус, сотворенный нашим отцом! Как я хочу баранью ногу! м м, -м По вероисповеданию Готы принадлежали корианам. Этого религиозного учения придерживались также другие германские племена – вандалы, бургунды и лангобарды. Они верили, что Христос не был богом, а являлся лишь его творением. Ортодоксальная церковь считала такие взгляды юридическими. Амвросий сделал усилия, чтобы не засмеяться. Он посмотрел на римлянина, уносящегося дальше. Обгоняя ехавших парами всадников, Валент мчался вперед. Снег комьями вылетал из-под копыт его коня. «Вот бы мне так! Вот бы мне оказаться на его месте!» С восхищением подумал мальчик. По телу его пробежала приятная дрожь. Крепость вскоре действительно показалась вдали. Она стояла на невысоком холме, окруженная глубоким промерзшим рвом. Стены и башни ее были частично выстроены из камня, а частично из дерева. Когда-то укрепления основали римляне, сились удержать свою власть на завоеванных землях. Потом готы, покорившие Дакию, взяли ее в свои руки, не раз восстанавливая от ударов врага. Гунны разрушили часть стен крепости, ставшей век спустя городищем Склавин. Дарит восстановил ее, как сумел, и сделал своей резиденцией. Нарек он поселение городом-воительницы Магуры. По легенде, карлики с гор пытались пленить в этих местах крылатую деву, но не смогли. Магора. В мифологии славян дочь Перуна – прекрасная облачная воинственная дева с крыльями, подобие скандинавской валькирии. Павшим воинам она дает выпить живой воды из золотой чаши в виде черепа, осеняет их крылами и целует в губы. Отведавшие ее воды отправляются в рай, мир вечной жизни. Во время битвы она подбадривает воинов криками, а золотой шлем ее сверкает на солнце. За прочными стенами, свалами и рвами поселились лучшие ремесленники склавин. Здесь выстроили дома дружинники князя. Тут Даврит вершил суд. Отсюда уходил в далекие походы. Городище стало административным центром племенного союза. Подобными центрами меньшей величины обладали все задунайские племена. Вот он, город варваров. С восхищением подумал Амвросий, глядя на приближающиеся стены с каменным основанием. «Настоящий город! А еще говорят, что они не строят городов!» «Моя баранья нога!» – пробурчал рядом чернобородый год.